Глава двенадцатая. Ангел и демон. Рамея, Мраморный остров. Резиденция императора. Квартира Их Величества. 18 сентября 1917 года. 1 октября по новому стилю. Мне снился ангел. Я был уверен, что это сон. Не может ангел петь наяву. Не уходи, мой прекрасный сон, не уходи, мой ангел. Но сон предательски ускользал, заставляя душу томиться в ожидании пробуждения. Вот ветерок скользнул по моей щеке, заставляя ресницы предательски вздрогнуть. Утро наступило. Сон ушел, ангел остался. Таращусь потолок, пытаясь определить источник пения. Да уж, я, пожалуй, еще не все видел и слышал в этой жизни. Накинув на себя халат, отправляюсь на поиски ангела. Серебряный голос плыл над островом и морем, обращаясь к рассветному солнцу. Солнцу, которое вот-вот должно было явить свой лик из-за горизонта. Вероятно, так же пели в этих местах древние, поклоняясь дневному светилу как божеству. Но сегодня само солнце было лишь визуальным символом той, в чей адрес звучал сейчас ангельский голос. Солнечный диск показался из-за горизонта, и Маша, допев свой гимн, замолчала. Ветер развивал ее платье и волосы, но она все еще была там, в своей песне. Сказка закончилась? «Я тебя разбудила?» Маша стояла, не оборачиваясь, прекрасно понимая, что кроме меня тут никого быть не может. Ты разбудила не меня одного. Вместе со всеми жителями острова ты разбудила солнце. Прости. За что? Это было лучшее пробуждение в моей жизни. А кто недоволен, что его разбудил на рассвете прекрасный голос императрицы, пусть напишет жалобу в мою канцелярию. Я уж разберусь с каждым. С каждым сигналом и позабочусь, чтобы впредь их будил другой голос, не такой ангельский. Маша все так же стояла, глядя в рассвет, и я понимал, что любые слова и касания сейчас будут лишними. Волшебство момента симфония. Я проснулась, когда еще было темно. Ночь лишь лампадка у образов. И, поверишь, я вдруг испугалась. Взойдет ли солнце? Наступит ли новый день? Глупости, конечно, но... Я глупая, да? Она стремительно оборачивается и попадает в мое объятия, Целую ее висок. Нет, любовь моя, ты точно не глупая. Царица и прочих земель императрица шмыгнула носиком, прижимая щекой к моему плечу. Я не знаю, что на меня нашло, но почувствовала, что песни должна приветствовать новый день и вославить Богородицу. Меня назвали в честь нее, и она дает мне силы. И я запела. Я никогда так не пела. Никогда. «Слово «сияние» разлилось вокруг меня, веришь?» «Да, моя радость, верю. Я сам это видел». Она подняла голову и заглянула мне в глаза. «Правда?» «Да». Германская империя. Берлин. Большой генеральный штаб. 1 октября 1917 года. «Что ж, воистину наступают решающие дни, Эрих. Итог Великой войны в твоих руках». Судьба рейха поставлена на карту, и мы не имеем права дрогнуть. Да, Пауль, я понимаю. Мы нанесем им смертельный удар. Удачи, Эрих, я верю в нашу победу. Благодарю, Пауль, мы победим. Гинденбург и Людендорф пожали друг другу руки. Один оставался, другой уезжал. Каждый должен был выполнить свой долг. Каждый на своем месте. Великая игра вступала в свою решающую фазу. Ромео. Мраморный остров. Резиденция императора. Квартира их величеств. 18 сентября 1917 года. 1 октября по новому стилю. Закатное солнце клонилось к горизонту. Где-то внизу волны накатывали на берег в своем вечном движении. Прекрасная погода, отличный вечер, грядет романтическая ночь. И как мы объясним это народу? Суворин обыграет все это в самом лучшем виде. Могу тебя уверить в этом. Я понимаю, но все же, как? Маша нервно теребила край салфетки. Вечер не был томным. Все было сложно. Я нехотя ответил. Как вариант, можем сказать, что тебе было видение. Видения не было. Ну, как вариант. «Видения не было, я не стану это говорить». «Да, проблема. Маша искренне верует и не станет лгать в этом вопросе». «Ну хорошо, не было видения. Ты можешь принять обед или что-то такое, что потребует от тебя соблюдения ограничений». Она с сомнением смотрит на меня. «Ты не понимаешь, когда все это начнется, случится паника. Пусть и не сразу, но когда она случится, тысячи богомольцев устремятся на остров. Ты их чем и как собираешься сдерживать?» Будешь топить сюда с паломниками? Хм. Под этим углом я как-то не рассматривал вопрос. Видимо, зря. Ну ладно, надо подумать. Я не готов в этой части тебе ответить, но решение мы найдем обязательно. Твое пребывание в убежище — это не вопрос нашего желания или наших чувств. Уверен, что Ною и его семье не слишком нравилось задание построить ковчег, как и Моисею вряд ли импонировала идея таскаться по пустыне с евреями сорок лет. Лично мне бы не понравилось. Я понимаю. Маша промокнула губы многострадальной салфеткой. Но в этом вопросе врать я не стану. Это богохульство. Возможно, твоему суворину но это и безразлично, но не мне. Ох уж мне эти заморочки. Но выхода нет. Надо думать. Хорошо, это отдельный вопрос. Но в части дневника у тебя есть возражение. Частный дневник императрицы. Царица проговорила это с каким-то смакованием гурмана, который пробует новое для себя кушанье. Суворин представил мне целый список тех, кто мог бы стенографировать, редактировать и доводить до ума мою диктовку. «Но уверен ли ты, что народу это будет интересно?» «Уверен. Ты — икона стиля». Маша поморщилась. «Я не икона. Не опошляй святые символы». Чертыхнувшись про себя, я поискал более нейтральное определение — которая не будет оскорблять чувства верующих, особенно то из них, кто сейчас пьет чай со мной на террасе. «Извини», — обмолвился. «Разумеется, ты не икона, но ты точно образец для подражания. На тебя равняются многие, тебе верят, на тебя надеются. Твое слово значимо. Значимо, понимаешь?» Жена кивнула. «Да, я понимаю, но...» «Женский взгляд необходим. Такого уровня подачи еще не было». Это даже с коммерческой стороны весьма перспективный проект. Что уж говорить про пропагандистский эффект. Натали прекрасная кандидатура, в том числе и на перспективу. А уж Суворин точно даст огня этой затеи. Мы порвем весь мир на британский флаг. Маша подняла брови. Почему на британский флаг? Я запнулся. Ну, он ведь такой, эм, показываю руками, какие-то разрозненные лохмотья. Отчего жена лишь рассмеялась. Хорошо, хоть про нацистский флаг она ничего не знает, а может, к ее счастью и не узнает никогда, как и все человечество. Но напряжение спало, и я смог вновь вернуться к проекту «Дневник». Женский взгляд сможет дать дополнительный толчок изменениям в нашем обществе. Роль женщин в единстве и во всем мире должна быть значительно больше, чем сейчас. Разве ты с этим не согласна? Императрица кивнула. Согласна еще бы она не была согласна, прекрасно зная обо всех движениях и течениях за равноправие женщин в Европе и в ее родной Италии. А там, в мире, извините, даже на выборы женщин не допускали, не говоря уж о чем-то более серьезном. Не случайно в единство сейчас потянулись женщины и прочие суфражистки из Европы и США, которые записываются добровольцами в нашу армию и в особенности в авиацию. У и там уже практически аншлаг. Жаль, только машин в полку мало. «Газета будет расходиться, как горячие пирожки, в ярмарочный день. На тебя будут буквально...» Я прикусил язык, который едва не сболтнул слово «молиться». «Равняться. За тобой будут следовать, и ты станешь главным...» Ищу замену слову «имиджмейкером». «Двигателем всех изменений в общественной жизни всего мира». «Ежедневная женская газета, которая к тому же будет переводиться на основные языки Европы...» Это возможность взломать лед консерватизма и мужского шовинизма, дать женщинам шанс на настоящую равноправную жизнь. Наша с Уореном затея была довольно дерзкой. Женская газета под редактурой официально камер Фрейлины Иволгиной, которая, к тому же, еще и станет официально владелицей этого издания должна будет транслировать в общественное мнение новые идеи, новые подходы и новый женский взгляд на происходящее вокруг, в том числе взгляд на вопросы войны и мира, на общественные реформы, на переселение в землю возможностей ромею и, конечно же, на вопросы подготовки к грядущей пандемии, где личное слово императрицы должно было сыграть свою весомую роль. Нет, Маша была не против и все понимала, но связывать себя обязательствами регулярной публикации частного дневника императрицы как-то не очень хотела. Это был новый формат, и у нее были определенные сомнения насчет того, а не скажется ли это хождение в народ на ее популярности. Одно дело, благословенная императрица где-то там, в империях, а другое, что императрица вдруг тоже оказывается человек, Но там, где ту же Алекс вообще невозможно было представить, моя Маша все же была куда более прогрессивной. Возможно, тут играл роль возраст. Быть может, в отличие от хмурого германского Орднунга, наследница эпохи Возрождения была более гибкой и менее зацикленной в догмах, но по факту мы обсуждали уже частности, хотя обсуждение это было весьма и весьма непростым. Ведь мне нужно было не просто согласие, а ее вдохновенное участие в этом проекте. Опять же, твой дневник поможет нам подготовиться к пандемии и пройти ее с наименьшими потерями. Тебя будут слушать и будут делать так, как ты говоришь. А в нашей консервативно-деревенской стране это очень важно. Иначе все наши потуги с ИСС и остальным Минспасом ничего нам не дадут. рамея Константинополь. 19 сентября 1917 года. 2 октября по новому стилю. Инженер-капитан Маршин с шумом втянул в легкий воздух. Да кто бы мог подумать, что ему доведется в своей жизни вдохнуть свежий ветер русского царьграда. Ну а то, что он формально ромейский, разве это что-то меняет? Пусть пока в Константинополе подавляющее большинство состоит из местных греков, Но русских тут становится с каждым днем все больше и больше. Сотни и тысячи переселенцев прибывают каждый день, и не только русских. Сегодня вместе с ним прибыли из океана 367 американцев. Цифра вроде бы и небольшая, но качество этого товара было выше всяческих похвал. Инженеры, техники, специалисты. Немало было и младших компаньонов из числа тех американских фирм, которые захотели открыть свои филиалы и производство в Ромеи. И это было лишь началом потока. Вернее, началом послужили первые прибывшие во главе с Теслой, которого, кстати сказать, уговорить на переезд в дикие края Азии было совсем непросто. Благополученный из Москвы карт-бланш позволял Александру Тимофеевичу торговаться в весьма широких рамках. Что ж, Посту ректора императорского Константинопольского университета практически неограниченное финансирование исследований, да еще и плюс к тому возможность создавать свои коммерческие предприятия. Все это было весьма лакомым кушем даже для такого амбициозного человека, каким был Никола Тесла. Приняв предложение императора, он развернул свои амбиции на полную. Его электрическая «Ромея» Захватила своими масштабами даже воображение самого Маршина. Взглянув на часы, капитан заспешил в сторону порта. В скорости прибудет и Аланта, ради которой он и отправился в этот вояж. Или, быть может, как надеялся Маршин, кое-кто из пассажиров и Аланты отправился в этот вояж ради встречи с ним. Константинополь был уже полностью очищен от явных следов пожаров и боев за город. Дома были выкрашены и пусть еще не ухожены, но все же уже не создавали ощущения покинутости и заброшенности. На улицах становилось довольно людно, и среди военных в русской и новой ромейской форме все чаще встречались местные типажи из числа гражданского населения. Появлялись торговцы, какие-то разносчики на берегах Босфора, появились лодочники и прочие перевозчики. Жизнь восстанавливалась и вновь шла своим чередом пока забавно выглядели русские переселенцы, которые, еще не освоившись, глазели на местные красоты и чудные строения. Впрочем, сам факт соседства русского мастерового и османских сараев выглядел довольно забавно. Местами даже комично, но даже во взгляде озиравшихся по сторонам переселенцев не было испуга или чего-то такого. Нет, они оглядывали окрестные пейзажи хозяйским взглядом, явно прицениваясь и примиряясь что, в свою очередь, не могло сильно нравиться местным грекам, которые отнюдь не так уж и восторженно встречали своих официальных освободителей. Да, тут государю придется много усилий приложить, дабы обратить местных в настоящую верность. И насколько успел понять Маршин, местные греки, как вероятные греки вообще, были народом весьма и весьма практическим, мало верящим в какие-то обещанные блага или иные слова». Вероятно, многовековое соседство с турками не могло не сказаться на их характере. Впрочем, прожив несколько месяцев в США, Маршин уже не замечал в этом практицизме чего-то необычного. Да и обыкновенный русский крестьянин вряд ли более доверчив, так что порт встретил Маршина ожидаемой суетой и толкотней. Грузооборот рос с каждым днем, и товары через проливы шли все более плотным потоком. И не только зерно. Россия явно пыталась на полную мощь использовать открывшуюся дверь в Европу, Азию и Африку и отправляла все большее количество грузов и, естественно, все большее число пассажирских судов с переселенцами. Да, Ромея уже прочно вошла в сознание русского и обывателя в качестве земли возможностей, русской Америки и места, где каждый может добиться всего». Этими лозунгами пестрила не только пресса. Во всяком случае, пообщавшись с несколькими переселенцами, капитан сделал вывод, что и пропаганда в деревне ведется полным ходом. Конечно, пока основная масса переселенцев — это семьи русских солдат, которые решили осесть в здешних краях. Однако есть и чистые переселенцы, которые приняли участие в государственной программе по переселению, Да и прибывшие на заработки артельщики, всякого рода строители, ремонтники и прочий работающий люд уже всерьез осматривались по сторонам и прикидывали возможность перевозки сюда своих семейств. А чему удивляться? Работы в Ромеи на десятилетия вперед. Рабочих рук не хватает. Деньги платят верные. Отчего же не переехать-то? А что будет в России? То-то и оно, что поди, знай». Примерно так Маршину и сказал старший артели строителей, которые прибыли в Ромею, завербовавшись на стройку через Министерство служения. А что? Работа есть, деньги есть, семья сытая и в достатке, да еще и ценз служения идет. Так годик за годиком, глядишь, и в гражданство Ромеи пропишут, а там уж совсем иная жизнь настанет. И в отличие от Америки, где переселенцы были предоставлены сами себе в основном, Переселение из России в Ромею носило характер серьезной государственной программы. Группы формировали, их организованно отправляли и организованно принимали. Людей централизованно селили и ставили на учет в местное отделение Министерства служения. Рабочих рук остро не хватало, и без дела не оставался ни один человек. И, судя по всему, так будет еще долго. Во всяком случае, насколько Маршину было известно, сейчас велась активная работа по расширению пропускной способности портов Черноморского побережья Ромеи и проливов, дабы иметь возможность принимать просто-таки поток грузов и людей из России. И не только из России. Делегация Маршина была далеко не единственной. Масса переселенцев и завербованных работников из Франции, Италии, Испании, специалистов в том или ином деле – двигалась в Ромею потоком через Дарданеллы. И пусть это был несравнимый по масштабам с российским потоком, но он тоже нарастал. «Дамы и господа, Иоланта прибывает на третий причал». Маршин обернулся на спешащего служащего порта, который выкрикивал объявление в рупор на русском и греческом языках, и усмехнулся. Да, судя по произношению, служитель лишь вызубрил несколько греческих фраз, даже не особо вникая в их смысл. Однако сам факт того, что император Михаил II, X, I четко обязал всех служащих говорить на двух языках, означал, что многим выпускникам русских гимназий в Новой Ромеи найдется работа. В конце концов, ведь в Византии говорили именно на том классическом языке, который преподавался в русских гимназиях, а отнюдь не на современном языке Эллады. Иоланта пришвартовалась, и на причал был спущен трап, по которому уже пошли первые прибывшие. Пристально разглядывая сходящих на берег, Маршин, наконец, обнаружил искомую фигуру и двинулся навстречу. — Ах, милая моя Елена, я не верю своему счастью. Вы здесь, и я вижу вас. — Ах, Александр Тимофеевич, неужели вы вернулись в Россию? — Разве могло быть иначе, моя милая Леночка? — Столько месяцев. Я считал каждый день нашей разлуки. Пока влюбленные обменивались вздохами, взглядами и комплиментами, вокруг них суетились прибывшие и встречающие, служащие и зеваки, местные и пришлые, крутился, жил и вновь развивался древний город. Наконец бурная встреча стала более упорядоченной, и возлюбленные вновь научились мыслить рационально. Как доехала? «Знаешь, весьма призабавно. Я давно не покидала Москву, и проезд через провинцию весьма удивил меня. Столько разговоров о государе и государыне, о Ромее и о будущем. Я столько разного слышала, что иной раз даже смешно становилось. Представляешь, на одной из станций какой-то полуумный даже кричал, что антихрист пришел. Его, понятное дело, жандармы забрали, до выяснения. Но многие дамы в вагоне напугались». «Ну, мало ли какие глупости болтают безумцы. Уверен, что в ОКЖ ему прояснят позицию, как сестра». Леночка вздохнула. Думала повидать ее в Константинополе, но, как оказалось, она отбыла куда-то, а после собирается в Европу. Очень жаль, я надеялась ее увидеть. «Ну, она же вернется, не так ли? Конечно, у камер Фрейлины много обязанностей при дворе, но младшую сестру она же должна повидать». Иволгина кивнула. «Да, я соскучилась по ней». «Только по сестре?» Барышня Лукава взглянула на Маршина. «Нет, не только». Письмо Ивана Никитина матери. 19 сентября 1917 года. 2 октября по новому стилю. «Дорогая матушка!» Пишу вам это письмо из самого Царьграда, куда определили меня судьба и сам господин граф Суворин. Отучившись в Москве на курсах самого Министерства информации, был направлен я на, как выразился мой прежний начальник, усиление в Царьград, где как раз и создается местное отделение Роста. Проехав всю Россию от Москвы до самого юга, повидал я всякого но крепко понял, что ждут мужики перемен, и очень они надеются на государев, манифест о земле. Но, матушка, скажу не таясь, трудно будет дать землю всем. Мало земли под пашню в России, а распаханной много, но некому ей заниматься. Нужны переселения. Однако ж, разве поедут наши мужики добровольно в новые края? Одна надежда на новую Ромею. Говорят, что тут немало земли осталось от осман, и можно получить хороший надел». Многие из солдат решили остаться здесь и перевести свои семьи. И я понимаю их. Ведь землю, дома и инвентарь дают прямо сейчас. Да и на войну уже вряд ли пошлют. Как тут не согласиться-то? Хотя землю-то тут всем подряд и не дают. Первыми дают, кто георгиевский кавалер или долго воевал на фронте. А остальным уж как получится. Но многие все равно хотят остаться. Ведь тут и в самом деле хозяйственный мужик не пропадет. Город Константинополь, именуемый у нас Царьградом, мне приглянулся. Конечно, много тут восточной дикости, но много живет и православных из греков. Теперь все они подданные нашего государя. Люди, конечно, особые, к ним некоторый подход нужен, но, уверен, в скорости они все станут такими же русскими православными, как и все мы. Видел я собор Святой Софии и крест на нем. Был я даже на площади, когда была коронация наших государя с государыней. «Было очень много людей, и было очень красиво. В сам собор я не попал, но был на площади, когда запела государыня свою молитву Богородицы, как говорят, даже цари и короли преклонили колено, а весь собор просто упал на колени. Я этого не видел, врать не стану, но на площади многие стали на колени, особливо тогда, когда государыня запела молитву на греческом наречии. Я не понимал слов». Но много из стоявших вокруг греков пели вместе с ней. Очень жду весточек от вас. Не притесняет ли вас кровопийца Никодим? Дайте знать, я теперь знаю, как найти на него управу. Кланяюсь земным поклоном. Ваш любящий сын Иван. Ромея. Мраморный остров. Резиденция императора. 20 сентября 1917 года. 3 октября по новому стилю. Генерал Ходнев закрыл папку с докладом. «Таким образом, государь, меры, которые принимаются для обеспечения безопасности ваших величеств, могут оказаться недостаточными. Наше взаимодействие с итальянскими коллегами и русскими спецслужбами пока не может гарантировать надежное противодействие возможному покушению. Место и даты ваших явлений на публику хорошо известны» что дает заговорщикам возможность нанести удар, несмотря на все наши усилия. Единственный способ — надежно предотвратить возможность покушения, изменить график и программу появления на публике». Руководитель имперской службы безопасности был хмур. «Впрочем, я его прекрасно понимал. Ведь обеспечение безопасности во время визита в чужую страну — это удовольствие еще то». Особенно если учесть, сколько персонажей хочет нашей гибели в этом лучшем из миров. И если в Константинополе мои спецслужбы сами устанавливали правила безопасности, то в гостях им уже приходилось лишь взаимодействовать с местными коллегами. А Учитывая масштаб события и задействование большого количества различных служб безопасности разных держав, можно было не сомневаться в возникновении множества накладок и прочих несогласованных действий. Собственно, глава ИСБ и не сомневалась в этом, как и я, особенно с учетом предупреждений от баронессы Фруси де Ротшильд. Нет, меры принимались весьма и весьма серьезные. Несколько сотен сотрудников ИСБ, ОКЖ и моей личной охраны уже прибыли на место, проводя процесс налаживания этого самого взаимодействия с местными коллегами, знакомясь с ситуацией и проводя рекогносцировку улиц в районе запланированных проездов и выступлений. Туда же отбыла когорта Ромейской Протерианской гвардии и когорта Второго Никейского легиона. Первая для парада, а вторая для усиления оцепления в особо угрожаемых местах. Итого два полка. Это много или мало? Ну, это как карта ляжет. Письмо Ивана Никитина матери. 22 сентября 1917 года. 4 октября по новому стилю. «Дорогая матушка, спешу написать вам новое письмо, поскольку события вокруг меня завертелись настоящим водоворотом, какой порой случается на нашей речке в деревне. Не успел я прибыть в Царьград и обустроиться в выделенной мне квартире, как вновь выпала мне дорога в края дальние». Так что пишу вам эти строки посреди Средиземного моря, сидя у борта парохода «Иерусалим» Русского общества пароходства и торговли. И плывет ваш сын в составе большой делегации российско-ромейского державного единства, сопровождая нашего великого государя-императора Михаила Александровича и благословенную государыню-императрицу Марию Викторовну во время их государственного визита». Правда, августейший чита плывет не на нашем пароходе, а на линкоре император Александр Третий, что и понятно. Вообще же мы плывем целым конвоем под охраной кораблей средиземноморской эскадры нашего доблестного Южного флота. Так что опасности наткнуться на германскую субмарину нет никакой. Не переживайте. Тем более, что нас уже встречает итальянская эскадра под командованием адмирала-принца Савойского, дяди нашей благословенной государыни Марии. Итальянцы будут сопровождать нас до самого порта со смешным названием «Чивитовекья», что в переводе на понятный язык означает «древний город». Постараюсь написать новое письмо, как только смогу выкроить время. Кланяюсь земным поклоном. Ваш любящий сын Иван. Италия. Порт Чивитовекья. Линкор император Александр Третий. 24 сентября 1917 года. 7 октября по новому стилю. Маша полной грудью вдыхала воздух и все время улыбалась какой-то детской улыбкой, глядя на проплывающие берега и строения. Родные пейзажи, родные ароматы, родной цвет моря. Так чувствует себя не только странник, вернувшийся домой после долгих скитаний, но и любой человек, которому вдруг удалось вернуться в места, где он вырос, в места, с которыми связано столько щемящих душу воспоминаний. Интересно, что чувствовал бы я, окажись в своем 2015 году? Не знаю. Возможно, рыдал бы от восторга в первые часы, а потом рыдал бы от тоски и ужаса, если бы оказалось, что я не могу вернуться в свой родной 1917 год. Точно так, наверное, как чувствует человек, приехавший в отпуск в родную деревню и вдруг узнающий о том, что вернуться обратно к привычной и устроенной жизни он больше не сможет. Как-то весь романтизм и ностальгия тут же выветриваются без следа. Но, к счастью, Маша пребывала в Италию именно в гости, а не в качестве изгнанницы в результате какой-нибудь революции. Причем пребывает в зените славы и популярности, пребывает с официальным государственным визитом и встречают ее буквально толпы восторженных итальянцев. Императрица Единства помахала рукой собравшимся на пристани, и те взорвались возгласами приветствия. «Волнуешься?» — она кивнула. «Ты знаешь, прошло так мало времени с того дня, когда я поднялась на борт Империи, но у меня ощущение, что это было не два с половиной месяца назад, а буквально в прошлой жизни». Столько случилось всего за это время, и тогда я уезжала обыкновенной принцессой в полную неизвестными опасностями жизнь на чужбине. Сейчас же. Сейчас я возвращаюсь в Рим императрицей Второго и Третьего Рима. Другое ощущение. Маша незаметно ткнула меня локтем в бок. Будешь умничать — получишь. Приветствую толпу взмахом руки и парирую. Получу обязательно. Когда и сколько — это мы с тобой обсудим вечерком. «Посмотрим на твое поведение и на мое настроение». Но, ну, глядя на ее улыбающееся лицо, как-то не очень верилось в то, что настроение у нее будет плохим. Тем временем наш линкор бросил якорь и пришвартовался к причальной стенке. А еще через четверть часа нас уже встречали его королевское высочество адмирал-принц Томас Савойский Генуэский, второй герцог Генуи и местоблюститель престола королевства Италии премьер-министр Италии Виторио Эммануэлли Орландо и только что назначенный министром иностранных дел мой старый знакомец Петро Томази, маркиз де ла Торретто. Петро Томази, маркиз де ла Торретто. К ним уже присоединился и командующий Адриатическим флотом адмирал-принц Людвиг Амадео Савойский, герцог Абруцкий. В общем, практически вся высшая тусовка – не считая самого короля, который по протоколу должен был встречать нас непосредственно на пороге Кверинальского дворца. Я помог Маше сойти с трапа, и мы подошли к встречающим. Вместо блюститель в качестве формального главы встречающих поднял ладонь к фуражке в воинском приветствии. — Ваше императорское величество! От имени его королевского величества короля Виктора Эммануила III сердечно приветствую вас на итальянской земле! Жму ему руку. «Благодарю вас, принц. Рад видеть вас в добром здравии». Тот обращается к стоящей рядом Маше. «Приветствую вас, ваше императорское величество. Добро пожаловать в Италию». Я ожидал бы чего-то типа «добро пожаловать домой», но, видимо, принц решил не нарываться на уточнение, где у нее теперь дом. Да, мог выйти казус. Впрочем, служба протокола для того и существует, чтобы избегать протоколов, этого самого протокола. Императрица обворожительно улыбнулась. «Благодарю вас, принц, я рада вновь вернуться в Италию». Дальше последовала обычная дипломатическая тягомотина, в виде обмена приветствиями встречающими, которое состояла из дежурных протокольных фраз, ничего не означающих по сути. Красная ковровая дорожка, застыл строй почетного караула. На ветру полощутся два флага «Италии и единства. Зазвучал гимн «Единство», и, вслушиваясь в бессмертную музыку Александрова, я даже почувствовал какой-то укол ностальгии. «Священный союз России-Ромеи, величие и слава на все времена, единство народов, единство империй, один император, едина страна». Гимн пела милая барышня на чистейшем русском языке и пела так проникновенно, что Маша даже сжала мою руку, допустив микронарушение протокола. Молодец, девочка. И надо будет узнать, что за юное дарование они тут нашли. Явно ведь из русских. Зазвучал итальянский гимн. Я покосился на Машу, но на ее лице не было никаких явных эмоций. Тем более, что скоро гимн все равно сменится, как и многое здесь. Что ж, нас ждали наши автомобили и десятки тысяч восторженных встречающих а впереди нас ждал Вечный Рим. Италия, Рим. 24 сентября 1917 года. 7 октября по новому стилю. Сегодня был двойной праздник. Католический праздник Девы Марии Розария и православный празднование Мирожской иконы Божьей Матери, покровительницы Псковской земли и всей России. Казалось бы, причем тут Маша и благословение в Пскове? И то, что она в богряном платье с узнаваемой накидкой? Разумеется, мы учитывали этот факт при планировании нашего визита и всего цикла мероприятий. Но толпам на улицах Рима хорошо было и так, даже не представляю себе, кого бы они встречали с большим восторгом, чем Машу. И та не оставалась в долгу, всячески демонстрируя свою искреннюю радость вновь лицезреть жителей столицы и вновь проехать по улицам Рима. Пожалуй, даже первого итальянского космонавта они встречали бы скромнее. Тут что-то тяжелое полетело в наше авто, упав прямо нам под ноги. Далее случилась куча мала, я заслонил собой Машу, генерал Климович кинулся вниз, стараясь прикрыть раскрывшийся саквояж своим телом, Толпа ахнула и отшатнулась. Поднялась какая-то суматоха. Буквально выношу на руках Машу из автомобиля. Один из горцев охраны пулей соскакивает со своего скакуна и прикрывает своим конем нас от возможного взрыва. Поспевают остальные телохранители, нас берут в коробочку и прокладывают путь к автомобилю службы безопасности. Но текут секунды, а взрыва все нет. «Государь, необходимо срочно покинуть место происшествия!» «Что, Климович?» Впрочем, тот уже подскочил с докладом. «Все в порядке, государь. Бомба кустарная, не взорвалась. Бомбиста взяли. Это какой-то безумец. Выкрикивает какую-то религиозную ересь». «Я хочу его видеть», — удивленно оборачиваясь к Маше. «Разумно ли это?» Но та упрямо повторила. «Я хочу его видеть». Рассудив, что в оцепленной зоне вокруг нашего автомобиля не более опасно, чем в любом другом месте, я кивнул, и, сев на коней, мы вернулись к месту событий. Глаза задержанного горели фанатичным огнем, когда он с ненавистью смотрел то на меня, то на Машу, то почему-то на наших коней. Вокруг притихла толпа, которая через головы и плечи охраны пыталась следить за происходящим. Маша с демонстративным спокойствием спросила, глядя вниз. — «Зачем ты хотел убить нас?» Взгляд того полыхнул злобой, и он завопил с надрывом. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И я увидел жену, сидящую на звере багряном. И жена облечена была в парфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом». Я покосился на коня рыжей масти, на котором восседала Маша, на одеянии ее и присвистнул про себя. Вот тогда... Заметив замешательство в глазах Маши, приказываю. «Взять под стражу безумного террориста! и за него чуть не погибли десятки людей на площади!» Но тот продолжал орать, даже когда его поволокли к автомобилю. «Горе! Горе тебе, великий город! Рим, блудница вавилонская, вновь возрождается! Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое! Число его — шестьсот шестьдесят шесть!» Из воспоминаний генерала Джона Першинга «Мой опыт в мировой войне» Вашингтон, 1931 Текст Виталия Сергеева. «Наши войска прибыли во Францию в самые трудные дни. Париж лежал в руинах, немцы стояли у стен Абвеля и Руана. Наш президент дал себя уговорить и направил наших ребят в самое парижское пекло по батальону под русское командование. Англичане и французы тоже пытались растащить мою бригаду, но, получив решительный отказ, нашли, как иначе поставить нас в трудное положение». Тем утром я был зол. Френч и Хейк отказались помочь моим ребятам под Гавром. Фельдмаршалы Джон Дентон Пингстон Френч и Дуглас Хейк, командующие войсками Великобритании и Нормандии. Наши парни держали с французскими добровольцами фронт, а англичане эвакуировались с пятачка. Ребята Райта еще месяц должны были быть в тренировочных лагерях, когда немцы рассекли союзничков у Руана. Уильям Мейсон Райт, бригадный генерал армии САСШ. Необстрелянным американским героям пришлось принять бой с прославленными прусскими ветеранами вместе с ополчением Гавра и остатками французских частей. В окопах, плечом к плечу, стояли и фермеры Айовы, и ковбои Техаса, и грузчики, моряки, и даже прачки и проститутки Гавра. Они дрались за свою родину и честь – и мы не могли быть хуже, чем они. Пока осторожные генералы-райлисты берегли свои войска, мне пришлось взять мой последний резерв и с шестым полком морской пехоты, полковника Кэтлина, срочно отправиться в Гавр. Английский королевский флот и авиация закрывали нас от германской авиации и держали немцев на расстоянии корабельного выстрела от Гавра. Но черт возьми! Если бы я до отправки не настоял о моторизации и усиленном оснащении пулеметами нашей дивизии, немцы бы уже давно били по англичанам с набережных Гавра. Сначала я думал попытаться искать поддержки у Леоте или у правящей Франции орлеанской вдовы, но маршал срочно отбыл под Париж, южнее которого немцы нанесли очередной удар». А Матрона укатила с сыном в Рим на коронацию нового римского императора. Пока американские и французские республиканцы умирали на фронтах, титулованные особы измождали себя процессиями и танцами, устроенного очередным императором фестиваля. Только что отгремели фанфары в Константинополе, после которых итальянскому королю захотелось быть не хуже зятя ромейского и российского императора. Но Михаил Романов, хоть по праву собственных громких военных побед, мог именоваться императором. А какие к тому времени успехи были у римского императора? Мне уже было муторно от этой английской чопорности и французской галантности. Вместо того, чтобы делать свое дело, генералы и маршалы расшаркивались перед друг другом и своими монархами. Ответственности не хотел брать никто. Потому я и повел ребят к Райту. Наши силы были уже истощены, и наша помощь пришла вовремя. Морпехи позволили отпустить и закопов легко раненых, а наши гранатометы и пулеметы заставили немцев воздерживаться далее от атак. Я думал о наших парнях в Париже. Знал, что туда попали и наши морпехи, и мои бойцы, обстрелянные в Мексике. Знал, что они там воюют вместе и наравне с русскими, которые были до этого единственными достойными соперниками немцев в Великой войне. Я знал, что они выстоят, но удар у Меллина, на который немцы как-то наскребли резервы, мог оголить их тыл. Я не был уверен, что нам не придется срочно дебаркироваться из Гавра в Шербур или сразу за канал. Ситуацию во Франции могло спасти только чудо, и оно случилось». Весть о нем я встретил в окопах среди своих парней. Италия, Рим, 24 сентября 1917 года, 7 октября по новому стилю. Это то покушение, которого вы ждали? Генерал Ходнев покачал головой. Никак нет, государь. Это какой-то опасный безумец-одиночка, а там действует организованная группа. Тогда меняйте маршруты и движемся, не останавливаясь. Предлагаю поменять машины. Ваша весьма приметная. Меняйте. Хватит на сегодня приключений. Италия, Рим. Кверинальский дворец. 24 сентября 1917 года. 7 октября по новому стилю. Тесть встречал нас на пороге дворца с весьма обеспокоенным видом. Сведя протокол к обязательному минимуму, мы вышли внутрь. — Вы в порядке? — киваю. «Доченька!» — к нам уже спешит сама королева Италии Елена Черногорская. «Ты в порядке?» Маша бледная, растерянно закивала. «Да, мама, все хорошо. Кроме того, что говорил этот человек, это ужасно. Как он мог подумать, что я...» «Спешу вмешаться. Это просто безумец. Мало ли безумцев на свете». Но опаснее всего, что этого безумца слышали сегодня тысячи человек. И кто знает, с кем он откровенничал до этого. Это же надо так вывернуть откровение Иоанна Богослова. Тесть хмуро покачал головой. Его слова могут смутить людей. Это очень не кстати. Нам только этого сейчас не хватало. Уловив в его словах скрытый подтекст и заметив, что наши жены заняты собой, отвожу короля в сторону и тихо спрашиваю. Что-то еще случилось? Да, Михаил, случилось. Немцы прорвали фронт южнее Парижа. Французы не могут остановить прорыв, и фактически фронт посыпался. Париж под угрозой окружения. Значит, нужно перебросить туда срочно все имеющиеся войска. Русских, американцев, испанцев, итальянцев. Но, заметив в его глазах нечто невысказанное, быстро спрашиваю. «Что еще?» Виктор Эммануил, несколько секунд молчит, затем, пожевав губами, сообщает. «Сегодня на наш аэродром сел германский аэроплан». По причине плохой погоды перепутал место посадки. Пока немцы сообразили что-то да как, были взяты бойцами труп с печали, которые там как раз проходили тренировку. Захвачен пилот и посыльный майор с документами в штаб германской армии. Завтра на рассвете как минимум одна германская и одна австрийская армии нанесут удар в районе Лайбаха в направлении на Триест. Если это так, то нам нечем удерживать фронт, и немцы маршем выйдут к Венеции, прежде чем мы стянем достаточно сил с других фронтов. Тесть громко усмехнулся. Я вот думаю, провозглашать ли сегодня восстановление Римской империи? И безумец этот чертов еще вопящий на улицах про Армагеддон.